Глава 8. Из ящика на стол. Смените точку зрения. Эпиграф. Когда вы думаете, будто что-то знаете, нужно посмотреть на это по-иному, даже если это кажется глупым или неправильным. Джон Китинг. Фильм ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ Стакан заполнен жидкостью на 50%. Как, по-вашему, он наполовину полон или наполовину пуст? Может быть, это зависит от того, хочется ли вам сейчас пить, или важнее знать, какой напиток в стакане — горячий или ледяной. Последнее особенно существенно в случае, если вам его предлагают, например, в пустыне или на льдине. Все это вопросы контекста, не так ли? Проведем небольшой эксперимент проставьте на листе бумаги 9 точек в три ряда по три штуки а теперь соедините эти девять точек четырьмя прямыми линиями не отрывая ручку от бумаги не получается сдаетесь ничего страшного мало кто может справиться с этой задачкой а ведь на самом деле она довольно проста тогда почему мы не можем ее решить по-видимому при анализе этой задачи наш мозг ограничивают себя рамками квадрата, заданного расположением точек. Мы оказываемся запертыми в этой коробочке, в то время как решение находится за ее пределами. Хотите еще задачку? У вас в подвале три выключателя, которыми включаются три лампочки на первом этаже. Вам разрешено спуститься в подвал только один раз, после чего, вернувшись на первый этаж, Вы должны определить, каким выключателем включается каждая из лампочек. А вот и решение. Выключатель 1 нужно оставить включенным. Выключатель 2 выключить, а выключатель 3 включить на 10 минут, а потом выключить. Поднявшись наверх, вы поймете, что горящая лампочка управляется выключателем 1, потушенная и холодная — выключателем номер 2, а потушенная и теплая — выключателем номер 3. В условии и задачи речь идет о лампочках, поэтому наши мысли автоматически фокусируются на визуальных факторах — светло или темно. На самом же деле решение связано с другой областью ощущений — тепло или холодно. Возможно, вы уже догадались, какой отсюда следует вывод. Не возникает ли у нас и в повседневной жизни ощущение, будто мы застряли в каком-то ящике и пытаемся втиснуть круглую затычку в квадратное отверстие или наоборот? Иногда для того, чтобы найти решение, достаточно выглянуть из ящика. Но сделать это не так просто. Ведь мозг постоянно пытается нас обмануть, начиная с оптических иллюзий. Это хорошо демонстрирует тест на слепое пятно. Вы можете найти его в интернете, а можете сами нарисовать на листе бумаги слева круг, а справа — на некотором расстоянии крестик. Закройте правый глаз, а левым смотрите на крестик. Затем медленно перемещайте лист вперед и назад, пока круг не исчезнет. Или наоборот, закройте левый глаз и смотрите на круг, пока не исчезнет крестик. Слепое пятно — это место, в котором зрительный нерв проходит сквозь сетчатку. Здесь нет светочувствительных клеток. Мозг компенсирует недостающую часть изображения, используя информацию от соседних зрительных рецепторов. Поэтому область слепого пятна не воспринимается как пустота. Страница вокруг — белая, поэтому мозг предполагает, что отсутствующий участок, скорее всего, тоже должен быть белым. Наше воспитание, социализация, психотип дают нам готовые шаблоны, которые мы применяем для анализа собственного опыта, независимо от того, подходят они к данной ситуации или нет. Происходит то же, что и в случае со слепым пятном. Чтобы восполнить недостаток информации, мозг полагается на то, что, исходя из своего опыта, считает самым вероятным и правильным. Если я три часа буду рассказывать вам историю о зайчике по имени Ганси, а потом покажу известную картинку-перевертыш и спрошу, кто на ней изображен, то под влиянием моего рассказа, неважно, понравится он вам или нет, вы наверняка без запинки ответите «Заяц». Но если бы героем моей истории был утенок Эдди, вы, скорее всего, увидели бы на картинке утку. Если всегда смотреть на жизнь с одной и той же кочки зрения, в сложных ситуациях мы быстро опустим руки. Заблудившись в лесу, мы в буквальном смысле не видим его за деревьями. Ну так заберитесь на дерево. Сверху все выглядит по-другому. В фильме «Общество мертвых поэтов» Нетипичный учитель литературы Китинг, которого играет Робин Уильямс, предлагает ученикам встать на парту, чтобы взглянуть на жизнь под другим углом. Почему бы и вам не поступать так в повседневной жизни? Например, попробуйте встать на стул, на котором сейчас сидите. Если слушаете эту главу в библиотеке, в самолете или в Ватикане, пожалуйста, не сваливайте ответственность за возможные последствия на меня. Но если вы находитесь в хорошо знакомом месте, в первую очередь в этом случае, то удивитесь, насколько простая смена угла зрения меняет понимание ситуации. Может быть, заметив слой пыли на притолоке, вы поймете, что уборщица работает не так тщательно, как вам всегда казалось. Может быть, наверху, на шкафу вы обнаружите свои старые тетрадки с футбольными наклейками, которые жена пыталась потихоньку убрать с глаз долой. Может быть, вы и не испытаете озарения, но, по крайней мере, напомните себе, что всегда можете принять осознанное решение, сменив точку зрения. В системной семейной терапии используется термин «рефрейминг», введенный психотерапевтом Вирджинией Сатир. Он означает переоценку смыслов и значений. Любая рамка вмещает лишь ограниченный участок общей картины. Точно так же… Наше представление о реальности определяется субъективным контекстом. Изменив перспективу, мы можем дать изображению новые рамки. Хорошо известен пример рефрейминга, который приводят основатели нейролингвистического программирования Ричард Бэндлер и Джон Гриндер. Мужчина. Моя жена ни на что не может решиться. Если ей надо выбрать платье, она должна пересмотреть все, что есть в магазине, и сравнить. Ведущий семинара. Значит, она очень тщательно принимает решение. Как вам должно быть приятно, что из всех мужчин на свете она выбрала именно вас. Еще один пример рефрейминга приводит невролог и психиатр Носред Пизешкин в книге «Торговец и попугай». Эта история называется «Я такой же сильный, как и 40 лет назад». Три старых друга сидели вместе и говорили о радостях юности и тяготах старости. — Ах! — стонал один. — Мои ноги не слушаются меня так, как я бы того хотел. Ведь как бывало, я бегал раньше, а теперь они бросили меня на произвол судьбы, так что я еле-еле переступаю с ноги на ногу. — Ты прав, — согласился с ним другой. — У меня такое чувство, будто мои юношеские силы капля за каплей уходят в песок, как это бывает с водой в пустыне. Времена изменились. И мы изменились, попав между жерновами времени. А третий друг, мола, любитель читать проповеди, не менее дряхлый, чем его друзья, покачал головой. — Не понимаю, о чем вы говорите, дорогие друзья? Я ничего подобного у себя не замечаю из того, на что вы жалуетесь. — Я такой же сильный, как и сорок лет тому назад. Друзья ему не поверили. — Не смейтесь, это именно так. — не унимался Мула. — Как раз вчера я получил доказательство этому. В моей спальне с незапамятных времен стоит тяжелый дубовый шкаф. Сорок лет тому назад я попытался поднять этот шкаф, и что же, вы думаете, друзья, произошло? Я не мог поднять его. Вчера пришло мне в голову опять поднять шкаф. Я изо всех сил пробовал это сделать, но опять мне это не удалось. Это ясно доказывает только одно. Я такой же сильный, как и 40 лет тому назад». Психотерапия предлагает множество техник изменения точки зрения, которые помогают найти выход из мыслительного тупика в сложных ситуациях. Эти техники работают тем лучше, чем отчетливее вы представляете себе разные сценарии. Постарайтесь найти время, чтобы, не отвлекаясь, выполнить несколько упражнений, описанных далее. Техника 33 Проекция в будущее. Если сейчас вас беспокоит какая-то проблема, представьте, как будете вспоминать о ней через много лет. Вообразите, что перенеслись на 10 лет вперед. Вы у себя дома. Неважно, живете ли вы в той же квартире, что и сейчас, или уже на роскошной вилле, о которой пока только мечтаете, задержитесь на мгновение в воображаемом будущем. Сидя в любимом кресле, или, разглядывая фотографии в рамках на стене, вы размышляете о жизни. Помните ли вы о проблеме, которая мучила вас ровно 10 лет назад? Если да, то какой она видится вам сегодня, то есть в тот момент, в будущем, когда вы о ней вспоминаете? Сколько места заняла эта проблема в книге вашей жизни? Одну главу из многих или всего одну страницу? Один абзац? Может, с этой точки зрения… Проблема предстанет перед вами в ином ракурсе. Техника 34. Что бы мне посоветовали другие? Представьте, что рассказываете о своей проблеме человеку, которому вы доверяете. Это может быть близкий друг, член семьи или психотерапевт. Поскольку вы хорошо знаете этого человека, то, наверное, можете представить, какой совет он дал бы вам в подобной ситуации. Представьте это себе как можно отчетливее, а затем запишите совет. Даже если сейчас у вас нет возможности кому-то довериться или мы не хотим обременять других своими заботами, благодаря этой технике мы всегда можем найти совет и утешение, пусть даже воображаемые. Техника 35. -я. Что бы я посоветовал другим? Представьте, что человек, которому вы доверяете, страдает от той же проблемы, что и вы, и просит у вас совета. Постарайтесь как можно ярче вообразить себе ситуацию, и сосредоточьтесь на совете, который интуитивно дадите этому человеку. Сразу же запишите свой совет. Как ни странно, мы более творчески подходим к поиску решений, когда даем советы другим, чем когда пытаемся решить собственную проблему. С помощью такой простой техники мы можем обратить это обстоятельство себе на пользу. Техника 36. -я. Ваш герой на каждый день. В диалектико-поведенческой терапии Разработанный психологом Маршей Линихан, описан навык отвлечения от гнетущих чувств. Для начала выберите человека, которым вы восхищаетесь. Это может быть кто-то из вашего окружения, но может быть и знаменитость или даже вымышленная личность, например, Далай-лама, Барак Обама или Человек-паук. В стрессовых ситуациях постарайтесь думать о том, как бы поступил ваш герой, окажись он в вашей шкуре. Ну, например, Человек-паук быстро разделался бы с насмешниками-коллегами. Как следует бы их отбрил или подвесил к потолку вверх ногами на паутине. Первая часть этой воображаемой картины может подсказать вам решение, а вторая, по крайней мере, вызовет улыбку и позволит ощутить некоторую эмоциональную дистанцию. Техника 37. -я. Метод неразрешимых проблем. Для развития способности видеть вещи с разных сторон Так называемая терапия мудрости использует методику, согласно которой проблемы вымышленных людей рассматриваются с разных точек зрения. Представьте себе следующий пример. Господин Шмидт 25 лет успешно руководил отделом. Но после несчастного случая на производстве он надолго оказывается в больнице и теряет руководящую должность. На место начальника отдела вместо него назначают молодого выпускника университета. Представьте себе эту ситуацию и поставьте себя на место господина Шмидта, нового начальника отдела и менеджера по персоналу. Рассматривая вымышленные стрессовые ситуации поочередно, с точки зрения каждого из участников, мы видеть их с разных сторон. Таким образом, вырабатывается устойчивость к фрустрации в стрессовых ситуациях. Сценарии для такой тренировки можно найти в фильмах, книгах, газетных статьях и так далее. Техника 38 -я. Функция проблемы. С помощью рефрейминга можно также выяснить, нет ли у ваших проблем некой скрытой, неосознаваемой вами функции. Может быть, чрезмерное употребление алкоголя позволяет приглушить неприятные чувства. Или, например, депрессия одного из супругов приводит к тому, что он получает больше внимания от другого. Или ученик ведет себя в классе как клоун, чтобы скрыть собственную неуверенность. Иногда полезно задать себе примерно такие вопросы. Что бы вы потеряли, если бы ваша проблема внезапно исчезла? На что бы вы потратили свободное время или силы, которые у вас появятся, если вам больше не придется решать свою проблему? Используете ли вы иногда свою проблему как оправдание? Не указывает ли ваша проблема на то, что ваши запросы слишком высоки? Техника 39. -я. Техника экрана. Варианты так называемой техники экрана используется в терапии травмы для проработки травматических воспоминаний. Однако это упражнение может помочь нам в решении повседневных проблем, позволяя дистанцироваться от стрессовой ситуации. Представьте себе экран или полотно, на которое можно проецировать изображение. При желании вы можете просматривать стрессовую ситуацию, прошлую, настоящую или будущую, как фильм на экране. За своим поведением и действиями вы наблюдаете со стороны. В любой момент, Можно поставить фильм на паузу, остановить, перемотать вперед или назад, либо воспроизвести в замедленном темпе. Вы можете изменять яркость и цвет, делать звук громче или тише. Воображаемый взгляд со стороны даёт ощущение дистанции и в то же время открывает новые перспективы. В следующий раз, когда начальник поставит перед вами, казалось бы, неразрешимую задачу, встаньте на стул, мысленно перенеситесь во времени, Или представьте человека-паука. В конце концов, ваша работа — это всего лишь один ящик из многих.